На пути к свету вы будете искушаемы. Вопрос 233, книга «Вопросы от читателей», часть 5. Добрый день, Михаил. Во многом согласен, но с фразой «Ибо на пути к Богу вы будете искушаемы неоднократно им же самим» не согласен, в том плане, что Бог не может искушать Сына, потому что после эманации Духа, став самостоятельной единицей, наш Дух подобен и имеет все, что имеет Абсолют. Но нет прямого влияния его на нас и нас на него, пока мы, троица, пройдя длинный путь испытаний от низшего к высшему, снова не соединимся с ним. Высшее соединяется с низшим, чтобы получилось среднее, и жизнь в нашей вселенной – это все для всего, так как это один организм, механизм, и человек в нем не исключение. «Только люди этого не признают, оставят себя над всем. Идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков». Это призыв или цитата? И насчет аналогии, что ее не должно быть, она должна искоренена, так как не является истиной. С этим вроде все понятно на простом человеческом уровне. Никому не нужны копии, подражания, фальшивые, фальсификат, подделки, копирки, подражательство, попугайство, обезьянничество и так далее. А не с того ли начинаются аналоги, что истина в образе Бога в каждом человеке? Ведь как там сказано, что человек создан по образу и подобию Бога, значит человек и есть всего лишь аналог Бога, всего лишь его копирка? Ответ. По образу силы, поддерживающей удар его сердца. По образу творческих способностей, навыков, знания, умений. Образ не материя. Образ – невидимая глазу грация, зарождающая любое начинание. Просто каждый хочет быть особенным, это нормально, особенно каждый хочет быть самым особенным, восседать на троне над другими в ввиду своей исключительности. Аналогия как состояние тождественно лишь силе, созидающей галактики. Или тому вдохновению, которое изредка человек мог осязать, погружаясь в бессознательное творчество. А все остальные, мнящие о преемственности с Богом, вообще сами верующие, которые просто верят, но не достигают внутренних просветов совершенства, просто обычные механизмы, программы самой аналогии, как состояние, которому угодно лишь то, что требует случай или обстоятельства, в котором пребывает человек. Может быть непонятно, покуда мне настолько это все специфично по барабану, покуда изжито, что даже не знаю, кому это могло быть интересно. Все, что должно быть передано о огласке, будет пролито в свет. И моего от меня там ничего не будет. Я не регулятор этих процессов, и то, что скажет «я человеческое», не значит, что это будет верно. Мир притворства от того, что в нем живущие, не осознают самих себя. Скоро узнают. Все к тому идет и фактически готово. По аналогии некого «Энн». который, придя в состояние ноль, должен достигнуть единицы, а затем исчезнуть вовсе. Хуже никогда не будет, потому как то последующее и даже это нынешнее лишь во благо. Смотря как смотреть, даже в самом унижающем великое благо, но просто его никто не увидит из слепцов, живущих в плену аналогии. Свет, как чувство единого сущего, имеющее прямое отношение к Богу, в ввиду неоспоримой легкости и взгляда на жизнь от пройденных судьбою обстоятельств, утвердивших ваше отношение к свету, свет – это состояние без «я», одним «я», одного «я». Посему на пути к одному единственному вы будете искушаемы множеством других, которые прежде от единого «я», но все-таки каждая представят свой образ ценности и устои. Речь про людей и их эго. Так вот, на пути к свету вы будете им искушаемы, значит, что люди, как посредники Высшего Единого Я, будут вам противостоять. Но лишь одной целью, чтобы утвердить ваше чувства к Богу. Бог и Высшее Я – это разные формы. Бог выше Высшего Я. Высшее Я – это просто состояние, в котором нет форм, которое всегда здесь и сейчас. Бог – это апофеоз. Это тот, которому даже высшее «я» – ничто. Человек идет к высшему «я», чтобы познать Бога. Человек идет к Богу сквозь осознание высшего «я». Если человек идет к Богу как образу, имеющему четкое очертание, он придумывает себе ограничения, устанавливает рамки, правила, создавая в самой игре новую, в которой себя и загоняет в угол. Тогда останавливается духовный рост, и человек начинает срастаться с сознанием и своим видением о бытие. Он срастается с чувствами, вещами, пониманием, логикой, эго и больше не может доподлинно осознавать сигналы Высшего Я. Для такого человека останавливается рост, и если это критично с точки зрения баланса или регулирующей силы мироздания, отвечающей за процесс эволюции Высшего Я в человеке, человек просто погибает. Я могу бесконечно светить вечности ее же, но в этом нет смысла. Вы будете искушаемым множеством различных совокупностей, представляющих одно целое, высшее «Я», и это было всегда. До полноценного осознания своей природы нужно идти к свету всегда, а не только тогда, когда прижмет. «Идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков», это призыв или цитата. Это некогда сказала высшая Я сквозь материализованный облик, угодный мирозданию. Человек – это не Высшее Я. Оно в нем, и ему его никогда не пробудить, если только в этом нет потребности самого Высшего Я. Все знания умрут вместе с телом, но не те, что должны будут переданы огласке, разумеется, будут освящены в полной требующейся случаю мере.